Брат Ивер с удивлением увидел, что все хранители встали, а хранитель власти шагнул в круг правды. В руках у него была маска и мантии хранителя порядка. Все это было похоже на чудо. Зазвучали торжественные ноты гимна, и хранитель закона принял из рук хранителя власти знаки достоинства хранителя и накинул мантию на плечи брата Ивера. Именем И по велению Совета Хранителей возведен в сан Хранителей брат Эвер из Тамариса, заслуживший сию честь ревностным служением делу Ордена, и до свершится воля его Эвей. И все хранители громко возвестили Эвей. Когда брат Эвер пришел в себя, то обнаружил, что сидит на до сего момента пустующем троне Хранителя порядка. А хранитель власти обращается к нему. — Брат Эвер, совершить сие во славу Творца и Ордена. — Чего? — ошалело переспросил брат Эвер. Хранитель власти нахмурился. — Тебе поручается покинуть Твердыню и отправиться в Элигию, а, возможно, и в Атлантор, дабы предстать перед измененным и предложить ему перемирие на пять лет. Брат Эвер изумленно посмотрел на хранителя власти и сдавленно произнес «Мир? С измененным?» Хранитель власти фыркнул и отвернулся, охранитель закона успокаивающе произнес «Пойми, орден обескровлен. Скажу более, брат-хранитель, мы на грани того, что она станет известна массам низших. Мы не в состоянии продолжать войну». К тому же мы не собираемся соблюдать предложенные ему условия. Кто может обвинить нас в том, что мы обманем измененного? Но мы сделаем это тогда, когда будем способны навсегда уничтожить его и вернуть наш мир на путь, предначертанный Творцом. А до этого мы должны обезопасить себя. Пусть он думает, что сумел напугать нас. Когда брат ивер покинул Совет, Хранитель власти брезгливо поджал губы. «Вы думаете, он сможет добраться до измененного и вернуться обратно?» Хранитель закона пожал плечами. «Посмотрим. До сих пор он демонстрировал умение выживать в самых невероятных обстоятельствах. Чего стоит только его побег из захваченного степняками Герлена. К тому же нам не так уж нужно, чтобы он возвратился». Достаточно, если он доберется только туда. Три луны спустя новоиспеченный хранитель порядка вышел из огромных двустворчатых дверей тронного зала и, вытерев лоб дрожащей рукой, двинулся по коридору столь памятному ему дворца, все еще не веря, что ему позволили уйти. Он спешил поскорее покинуть эти внушающие ужас стены, а в оставшемся за его спиной тронном зале Яг повернулся к стоящему у правого подлокотника трона Базилисы Грону и скептически вопросил. — И ты веришь ему, Грон? Грон только усмехнулся. — А что скажет стратегарий? Франк поджал губы и жестко произнес. «Ложь — Ложь! Грон развел руками. — Как я могу не доверять мнению столь опытных людей? Все рассмеялись, а Грон задумчиво произнес — «Угадайте, что меня больше всего обнадежило в этом посланце?» Все выжидательно посмотрели на него. «Это брат Эвер из Тамариса». «Я догадался», — заметил Як. «Он следовал за мной с первых дней моего появления в этом мире и, несмотря на отчаянные усилия, ни разу не преуспел, зато показал великолепную способность к выживанию. Ведь он был обречен даже по их законам, не говоря уже о том, что он не выполнил порученного». Никто, коснувшийся измененного, не имеет права жить, чтобы ненароком не запятнать чистоту посвященных. А он не только выжил, но и вознесся до высшего ранга. — И что? — нетерпеливо отозвался Франк. — А ты подумай, что можно сказать об эффективности организации, в которой на высшие посты выдвигаются люди, единственным талантом которых является умение выживать. Все некоторое время размышляли над его словами, потом Сиборн задумчиво произнес. «Потому-то ты и дал ему утвердительный ответ?» Грон отрицательно покачал головой. «Нет. Просто у меня сейчас нет ни сил, ни желания продолжать эту войну. И есть масса более важных дел, чем плыть за три моря, чтобы попытаться пролезть в их твердыню. Но я буду готовиться. И когда буду готов и решу, что настало время, то сегодняшнее обещание меня не остановит. Як облегченно вздохнул. — Я уж испугался, что ты со своим дурацким правилом всегда держать слово и на этот раз упрешься, как буйвол. Грон скорчил шутливую, обиженную гримасу. — Як, неужели я выгляжу таким глупым? Все расхохотались, а Гронт вздохнул. — Во всяком случае, мы живы, молоды и победили. Так что кончай болтать, у нас еще куча дел. Толло встала с трона, и все двинулись к дверям из тронного зала. Конец книги